Все в сборе. Это хорошо. Сейчас мы этих гадов пытать будем. Один из них точно кощей. Одна рука юноши держала связку трофейных автоматов УЗИ, другая несла за шкирку непокорного брейкирующегося кота. Холою сердцем подвальскую косит. Мстительно продолжила Лёша: Так искусный замаскировался, только он мог капканы медвежьи на шее расставил. Да и их там море, загрызли бы насмерть. Я ему неблагодарному, можно сказать, жизнь спас, сердито шипел кот. А он: "Ох, я тебя сейчас отблагодарю. А так От же куцы у счаства спасла яга, бросившись сыну на шею". Алло,шенька. Ну, ма, да ты что? Алёша невольно отпустил кота и начал утешать старушку, неловко поглаживая её по спине. Васька пользует сучем, немедленно сделал лапой. Кощей я видел, нетерпеливо спросил дракон. Вера Оксану прячет, ты знал? Кощей не видел, где Оксану прячет, не знаю. Но думаю, нам об этом в вот этой вояке скажут, нахмурился Алексей. Это надо ж, до чего косить, додумался придурок. Нацепил на негров балахоны и натравил на меня под видом привидений. Ни голов, ни рук, ни ног, в темноте не видно. Все внимательно посмотрели на слабо трепыхающуюся груду тел в центре зала. Не скажут, Закрутился дракон. Эт почему? вскинул брови Алёша. А это я, Кощеея запугать хотел. Спитснаш тебе в помощь подкинул из Африки. Иностранный легион называется. Наверняка мамина идея, хмыкнул Алексей. Ега виновата, вздохнула. Дракон тоже вздохнул. Э, придётся тебе, сынок, по старинке, как твой брат. Ой, как мучительно закашлялся из рыга огонь. Поперхнулся и сердешний. Иго с удовольствием начала колотить дракона метлой по спине. А он хотел сказать, как твой бравый Елисей, побратим, короче. А, -а, -а понял, Алёша. Он полез на спину, а Цой тоже начал лупить его кулаками, одновременно рассуждая: "Нет, так идти глупо, дурнее не придумаешь. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Я даже в какую сторону идти не знаю. Замок покинут, Кощей куда-то слянял. Нужно сначала узнать, куда, где затаился?" А так вот дурлом дятизно всегда над этими местами в сказках ржал благородный рыцарь или принц, то упает куда глаза глядят. Эх, подсказал бы кто, где его новая база. Алексей с расстройства так грушевно хряснул по зелёной ромбической пластине, что она прогнулась внутрь. У взвылойха. Алёшенька, заволновалась Ега. А папа уже не кашляет. Да? Юноша почесал затылок и соскользнул с родительской спины. "Отей, конечно, прав, цинок", пропыхтел дракон, поёживаясь после столь агрессивного массажа. Так просто идти нельзя. К знающим людям идти надо, к мудрецам за советом. Они подскажут, как кощея найти да со свету его сжить. Есть у меня. Ай-ха, не смей! заволалася яга, вцепившись в Алёшу. Не пущу тебя от к этому мутанту. Мама, я уже не маленький, взмолился Алексей. Мне Раксану спасти нужно. По моей вине она в это дерьмо вляпалась, а я в кусты? Тогда я с тобой. На мне нельзя, остановил старушку дракон, мрачно косясь на неприступный портал. Сопротив нас Кощей крепкую магию наложил. А он нас теперь заверсту пойдёт. Только напортим. widehat огонь не пущёл. Упёрлась стега. Асвайский. Да какой я небо толк. Ну ещё этого магрибского с собой возьму вместе с его курицей. Вах. Я куриц зарежу. Ввлечённые в спор, они не заметили, что в операторной народу прибавилось. Алёша едва успел пригнуться, над его головой размахивая вилкой, просестел в дупель пьяный попугай и вывалился в портал. Ара, это не кинжал. В оно в портал попал только с третьего раза. Вот и видите, обрадовался Алексей. На них магия кощеения действует. Хороши и помощнички, прошептала яга, скептически оглядывая джигитов. На карачках, ползавших обратно в пещеру, распространяя вокруг себя гедрённый сивушный аромат, мухамаровкой подцевала. Лукаво спросила Лёша егу: "Ну, гости ведь". Смутилась старушка. "Ну, ладно. Утро вечера мудренее. Давай, сынок, уложи её в баньки, только вилочку сначала отбери". "дай сам лежить, почевать, а мы тут с папой подумаем, как и что" а ага. довольный одержанной победой алёша перекинул ванно через плечо отобрал у сердитого вохчущего попугая вилку сунул его себе под мышку и прыгая через три ступеньки побежал по лестнице вверх устраивать гостей на ночлег Кяжой ЧАТИ, мрачный бог налогой Хаяга. Ты бы помещения от посторонних очистил? Сардетым щелчком хвоста Ойха закрыл портал. Следующий щелчок отправил во swayащий иностранный легион вместе с мешком золота в качестве компенсации за моральный и физический ущерб. А теперь поговорим А что говорить-то? отмахнулся дракон. Его теперь не остановишь. Спорить с этим было трудно. Эх, уж так. Так и будем сидеть, сложа руки, вскинулась Ега. Ну нет, я не согласна я. Вот тебе клубочек, вынула старушка из складок платья моток шерсти. Да, Алёша, только сначала настроишь на твоего мутанта. дорожку показывать будет. Я жалей, сыночек, с утра обо мне спросишь, скажешь, и поделам, пошла, скажешь, благославляю, фуй дорожку, скажешь, ну, сам, короче, чего-нибудь придумаешь. Старая: "А ты куда?" опешил дракон. С кощеем разбираться пойду. Есть тут у меня одна идейка. Старушка вскочила на метлу, И понеслась в свои апартаменты, расположенные, как уже упоминалось, на втором этаже Чёрного замка. Игейка Фыркнул дракон, потом задумался.